794. -е. Матерь Агни-йоги. Нельзя допускать, чтобы колебания астрала отражались на серебряной нити связи с учителем. Ведь если узда духа не будет наложена на чувство, нить будет находиться в состоянии постоянных колебаний и неустойчивости. Пусть астрал переживает, если еще не обуздан, но самое драгоценное, что имеет и может иметь ученик в жизни, должно быть сурово, Крепко и заботливо оберегаемо.